Эпилог Эр-Эле поправил одеяло, провел рукой по торчащему вихру правнука и растворился в воздухе, чтобы через мгновение материализоваться за тысячи айсов в королевском замке. — Алан, ты домой собираешься сегодня? Как еще Даниэль тебя не погнала? Не понимаю. Она расстроилась. Его Величество лотер Восьмой оторвался от чтения очередного документа и с тревогой взглянул в сторону предка. «Поступили отчеты из Департамента Инквизиции. Я не мог уйти, не изучив их. Сам понимаешь, как это важно». «Да-да, лотер Восьмой. Потому что в тот момент, когда Инквизитор произносил присягу, королевский артефакт засветился» и изменил конфигурацию, тем самым признавая его не регентом, а следующим королем. Гаспару пришлось смириться. С магией не поспоришь. Алан, конечно же, был не в восторге, и какое-то время от власти отбрыкивался. Но тут на новоиспеченного короля навалились дела, пришлось засучивать рукава и тащить этот воз. Так и втянулся а перемены оказались счастливыми не только для государства, но и для прежнего короля. Гаспар живет в своем замке, не зная забот. В любви и понимании с женой растит сына, и Лайонел делает большие успехи. «Я-то понимаю, и да, не понимает. Но вот Реле-младшему пока сложно объяснить, почему любимый папочка снова не смог почитать ему на ночь сказку», — ответил призрак а ты не... Конечно, я снова тебя заменил. Но, Алан, не боишься, что когда у тебя наконец найдется время на сына, тот уже научится обходиться без тебя?» «Все, все, понял». Его Величество вскинул вверх обе руки, показывая, что признает, раскаивается и спешит исправиться. Прадед в очередной раз с удовольствием прошёлся взглядом по брачной татуировке правнука. И вспомнил тот день, когда Алан вернулся из Бахры с Даниэль на руках. Ох, и перепугался же тогда трёхсотлетний призрак. До сих пор при одном воспоминании мороз по коже, вернее, по всей сущности. Знатный был переполох. К счастью, обошлось. Можно сказать... Диверсия герцогини не только ускорила процесс оздоровления общества, но и ускорила процедуру передачи власти. Некоторые головы, конечно, полетели, но полетели за дело. Как на пользу государству пошла и перестановка среди наследников отдельных семей. Всё-таки последовательницы у графини нашлись. Ещё три жены подсунули мужьям, прижитых от родственников наследников. И обнаружился даже один последователь — барон де Унье, который заставил жену признать родным мальчика от его любовницы. А как не просто было с реабилитацией асорбиторов, Выяснилось, что его первый правнук, Лотар Третий, пошел на поводу у темной стороны своей души, решив на корню уничтожить любую угрозу правящей династии. По его задумке, все полимаги должны были принадлежать только роду Сантине. А как этого добиться, если двустихийники, трехстихийники и даже универсалы, но последние совсем уж редкость, нет-нет, да появлялись в других семействах? Но у семьи Сантини было одно преимущество — родовой дар, который защищал от выгорания и помогал стихиям правильно развиваться без подпитки юного мага чужой силой. То есть полистихийники правящей семьи не нуждались в помощи взрослых для правильного формирования у инициации второго, третьего и четвертого резервов. До чего додумался паршивец? Перекрыть детям с несколькими стихиями возможность расти под присмотром полимагов, из-за чего у них не могли нормально развиваться магические каналы. Первым делом — он запретил прикреплять к таким детям менторов из числа взрослых полимагов, оставив младенцев расти в родных семьях, как обычных одарённых. Результат не заставил себя ждать. Не прошло и 15 лет, как в королевстве начали происходить нападения голодающих полистихийников. А когда одно происшествие закончилось смертью невольного донора, Лотер III издал новый указ — в котором приравнял полимагов из любых других родов, кроме правящего, к преступникам. И повелел всех новорожденных, которые сразу после рождения вытянули у ближайшего взрослого силу, изымать из семей. Куда отправлялись эти дети? В Бахру, где за каждого в казну королевства шла плата чистым золотом. Релле выяснил, что жрецы Бахры растили из этих детей особенно ценных слуг. По сути, рабов, ведь уйти подросшие маги никуда не могли. Каждый с одиннадцати лет носил контролёр. Дани и не знали другой жизни. Спрос на правильно воспитанных, послушных и преданных хозяину полимагов значительно превышал предложение. Но не все семьи оказывались готовы расстаться с неправильным ребёнком, и время от времени появлялись взрослые полимаги — ассорбиторы или поглотители, как их теперь называли. Появлялись, отнимали магию у обычных одарённых и поддерживали легенду о своей преступной и ущербной натуре. И только сейчас, спустя восемь лет после реформ Лотера VIII, на полистихийников перестали коситься. «Да, наделал первый правнук дел. Но хорошо то, что хорошо кончается». «Реле, пять минут, и я закончу», — извиняющим тоном произнёс король Лотер Восьмой. «Алан, Ренар, Демиан, герцог Детракай. Мне осталось всего ничего». Призрак кивнул и вернулся к воспоминаниям. После покушения герцогини... Семья де Монтено лишилась доверия, должностей и права находиться в столице, полным составом отправившись осваивать дальнюю провинцию. Прево стал простым губернатором от рожьих гор, кстати, хорошим губернатором. С его легкой руки провинция процветает, развивается, прирастает населением и доходами. А Конотабль занялся выращиванием пшеницы, земляного ореха и молочных коров особой породы. Релли отметил себе, что надо будет напомнить Алану. Пора Монтено поощрить. Например, пригласить Шарли с женой на праздник перелома года, а Поля наградить за все увеличивающиеся поставки продовольствия. «Все, идем». Король взмахом руки отправил листы в услужливо распахнувшийся шкафчик, где Его Величество хранил особо ценные документы. Реле проследил, как дверца захлопывается, и шкаф окутывает голубоватое сияние охранных заклинаний. Через пару мгновений оба мужчины, почти живой призрак и вполне живой, но довольно уставший его потомок, очутились в родовом замке. «Переоденусь». Загляну к детям, а потом к Даниэль. Мечтательно пробормотал король. «Как сегодня Ника?» «Зубки режутся». «Значит, опять не спать», — вздохнул Алан. «Странное дело. Нам подвластно почти всё. Можем сдвигать горы, перемещаться в пространстве, из ничего творить вещи» но не способны облегчить ребёнку процесс прорезывания зубов. Молчаливый мудр, а жизнь — лучший учитель. Свет и тьма идут по ней рука об руку и оттеняют одна другую. Не было бы ночи, мы не ценили бы так день. Только тот, кто знает боль, не станет причинять её другим. Малыш справится, как справлялись до него все предыдущие поколения. Ринард кивнул прадеду, мельком отметил, что тот снова впал в глубокомысленные рассуждения и поспешил к семье. Даня не спала, баюкала на руках второго сына. -ш -ш, только заснул!» — предупредила она мужа. Лекарь помазала его дёсной мазью, и Ника сразу стало легче. «Устал?» — В гостиной под стазисом ужин. — Дай мне его. Мужчина бережно забрал у неё ребёнка и осторожно переложил его в кроватку. — Ты ведь тоже не поела? Я прав. — Идём поужинаем вместе, и ты расскажешь мне, как прошёл ваш день. — Ника. Я поставил сигналку. Как только он проснётся, мы сразу это узнаем как Релл, как Катарин. «Хорошо. Релле-младший очень ждал тебя. Меня ни в какую не хотел, но согласился, чтобы ему почитал прадед и дед». А Кати умудрилась оживить почившую неделю назад лягушку. Где только нашла. Теперь та прыгает по замку, хоть и без одной лапы, но очень бодрая. Слуги пугаются. «Вся в маму». Алан обнял жену, поднёс к лицу её руку и прижался губами к запястью. Прямо в середину брачной татуировки. «У тебя это место просто фетиш какой-то», — улыбнулась Даниэль. «Дня «Да не пропускаешь, чтобы не проверить, на месте ли, куда она теперь денется». И оба замолчали, мысленно вернувшись в тот страшный день. Когда герцог заслонил с собой жену от смертельного заклинания, а она всё отдала, чтобы вернуть его к жизни. И пусть Даниэль больше не может пользоваться даром жизни, но зато трое её детей, даже сыновья, получили его в наследство. Да не просто получили, а с молочных зубов могут им пользоваться. Счастливый дед Бруно едва не лопается от гордости. — Наша кровь! И на перегонки с реле балует внуков, только довольно посмеиваясь, когда те в очередной раз пугают нянь, оживляя разных насекомых или наделяя подобием жизни неодушевленные ранее предметы. Так в комнате реле-младшего обосновался самопередвигающийся стульчик с довольно вредным характером. А у кати поселилась стайка болтливых кукол. «Ну, мамочка, так намного интереснее играть», — объяснила свои эксперименты тогда пятилетняя дочь. «Релл еще маленький, потом он мальчик, ему не интересны кукольные чаепития». «Оставь, не запрещай. У твоих детей дар не имеет конца и от игр точно не иссякнет», — объяснил встревоженный матери призрак. А я присмотрю, чтобы они не оживили что-нибудь по-настоящему опасное. Как вспомните сутки, пока ты была без сознания, передёрнулся Алан. И татуировка. До сих пор не могу поверить, что временный брак в одночасье превратился в истинный. Поначалу я и не заметил, что наши браслеты исчезли, став брачными татуировками, словно мы получили благословение от самого молчаливого и проводили обряд в главном храме. Не до того было. Я думал, что потерял тебя навсегда. — Правнуки, сколько можно удивляться очевидным вещам! — раздался ворчаливый голос призрака. Каждый из вас пожертвовал жизнью ради спасения другого. Вот молчаливый исчел вас достойными Высшего Союза». «Дед, ты опять?» — возмутился Алан. «Ты же обещал, что в нашу спальню». «Я не подглядываю. Я подслушиваю, это чуть-чуть», — парировал голос Лотера первого. «Потому что люблю и беспокоюсь. Восемь лет копаетесь». Пора принять как данность и просто радоваться жизни и детям. Всем четверым. Реле. Даниэль, ты... Я не беременна, если ты об этом... Да, Реле, что за шутки? Пока не беременна. И если ты, правнук, не приложишь усилий, то мне придется еще долго ждать вторую правнучку а второродные девочки не менее важны, чем первородные. Я вам об этом с утра до ночи напоминаю». Король страдальчески закатил глаза, но сразу же подмигнул Даниэль. Мол, прадед снова сел на любимого конька. «И нечего гримасничать! Ты же не подглядываешь! Я чувствую, что ты снова меня передразниваешь! Алан, второродная дочь — это серьезно!» Да, она не может владеть родовым даром, зато может передать его следующему поколению. Впрочем, ваши дети, независимо от порядка рождения, получили сокровища всех своих предков и без труда передадут их уже своим детям. Правда, я не уверен, что полный набор, скорее по одному. Лет через пятнадцать-двадцать узнаем. Но вы должны подать пример подданным родить еще одну девочку и показать всем, что цените ее не меньше первородной сестры. Это важно, личный пример правящей Читы. На вас же все королевство молится. «Будет тебе, вернее нам, еще одна малышка», рассмеялась Даниэль. «Но не прямо сейчас. Пусть Ника исполнится лет пять». «И удались уже из наших покоев, иначе я буду вынуждена ограничить тебе доступ». «Да, Аня, ты же знаешь, как я тебя люблю», — заискивающе произнёс призрак. «Не надо строгих мер. Обещаю, ни одного моего протуберанца в вашей спальне больше не будет. Всё, ухожу». Супруги переглянулись и рассмеялись. «Ты правда хочешь ещё ребёнка? А ты? А я хочу, чтобы ты была счастлива. Дети — это прекрасно, но только если ты этого сама хочешь. Тогда поддержу роле Нам очень нужна ещё одна малышка, но года через четыре». «Как скажешь». Мужчина подхватил жену на руки и понёс её к кровати. «Демиан, через четыре года, а не прямо сейчас!» «И как же ужин?» «Я понял. Через четыре года. Но нам нужно усердно тренироваться, чтобы вторая дочка получилась такой же замечательной, как наша Катарин, роле и Ника. А ужин я чуть позже сам принесу тебе прямо в кровать». Конец